Однажды, в феврале после обеда, наши знакомцы решили отправиться в Монштейн селение, находившееся в полутора часах санного пути от санатория. Компания состояла из Нафта и сатамбрини, Ганса Кастурпа, ФРГ и вязали От дома, где жили противники, они отбыли в три часа, тепло одетые в двух одноконных санях. генс сидел с гуманистом, нафта с фрг и Вязалем, и под приветливый перезвон бубенчиков разносившиеся среди тишины, укрытого снегом ландшафта, покатили вдоль правого горного склона. Мимо Франценкирха и Глариса к югу. Оттуда быстро надвигалась снежная туча, и вскоре только над Рейтийским хребтом еще оставалась полоска бледно-голубого неба. Стоял сильный мороз, горы были задернуты мглой, дорога, по которой они ехали, проложенная между скалистой стеной и пропастью, Была узкая, без ограды, она круто поднималась и вела в чащу елового леса. Лошади шли шагом, навстречу им то и дело попадались съезжавшие на санках спортсмены, которым приходилось вылезать, чтобы обойти их. Иногда за поворотом нежно и предостерегающе звенели чьи-то чужие бубенчики. Мимо наших путешественников проезжали сани... Две лошади были запряжены гуськом, и объезжать друг друга нужно было с большой осторожностью. Когда они были уже недалеко от цели своей поездки, открылся чудесный вид на скалистую часть Цугенштрассе. Добравшись до Морштейна, они остановились перед маленькой гостиницей, именовавшейся Курзалом, отстегнули полость, вылезли из саней и прошли немного дальше, чтобы взглянуть на Штульзергард, Высившейся на юго-восточной стороне. Исполинская стена в три тысячи метров была скрыта туманом. Только где-то вдали возносился в небо отдельный зубец, недосягаемо высокий, и нездешний, словно волгало, недопустимо святой. Ганс Кестер очень восхищался им и призывал к этому остальных. Именно он произнес с невольным смирением слово недоступный и тем дал повод с этом подчеркнуть, что, конечно, на ту скалу отличнейшим образом уже не раз поднимались. Да и вообще, едва ли есть сейчас такие недоступные места, куда еще не ступала нога человека. «Ну, это, пожалуй, хвастовство и некоторые преувеличения», возразил Нафта. И он назвал Эверест, который до сих пор встречает нескромное любопытство человека, ледяным отказом. «И, видимо, еще долго намерен сохранять свою замкнутость». Гуманист рассердился. Они вернулись к Курзалу, перед которым, рядом с их стояли еще чьи-то рапряженные. Тут можно было остановиться. В верхнем этаже находились номера для приезжающих. Там же была и столовая, имевшая деревенский вид и жарко натопленная. Путешественники заказали любезной хозяйке кофе, мед, белые булки и грушевый хлеб, которым славилась эта местность. Кучерам послали красного вина, группа швейцарцев и голландцев также приехавших сюда, сидела за другими столами. Нам очень хотелось бы отметить, что за столом пятерых друзей настроение было подогрето горячим и превосходным кофе, и скоро возник разговор на высокие темы. Однако мы выразились бы неточно ибо это был отнюдь не разговор, а сплошной монолог нафты. После нескольких слов, сказанных остальными, он настойчиво и не смолкая ораторствовал один. Причем форма этого монолога была весьма странная и в обществе непринятая. Дело в том, что Экс и Язуит с любезной назидательностью обращался исключительно к Гансу Кастерпу, притом повернувшись спиной к сидевшему рядом с ним сетамбрине и не обращая ни малейшего внимания на остальных двух собеседников. Трудно было бы определить словами тему этой ораторской импровизации, слушая которую Ганс Кастерп неуверенно кивал головой. В сущности, она и не имела определенной темы. Мысли нафты плавала в сфере духа, касаясь то одного, то другого вопроса. В основном он старался подчеркнуть всю двусмысленность явлений духовной жизни, обманчивость и непригодность для борьбы, выведенных из этих явлений возвышенных понятий, и указать на то, под каким обманчиво блистающим покровом пристает на Земле абсолютное начало. Во всяком случае его лекцию, скорее всего, можно было назвать рассуждением о проблеме свободы, которую он толковал как смешение понятий. Между прочим, коснулся он и романтизма, завораживающей доусмысленности этого течения, возникшего в Европе в начале XIX века. Перед ним понятия реакции революции теряют свой смысл, поскольку они не объединяются во что-то высшее. Конечно же, просто смешно связывать понятие революционности только с прогрессом и с победоносно штурмующим общество просвещением. Европейский романтизм был прежде всего движением освободительным, антиакадемическим, направленным против классицизма, против старо-французских представлений о хорошем вкусе, против старой школы разума, чьих защитников романтизм высмеивал, как напудренных болванов. Затем Нафта напал на освободительные войны, на фихтовское воодушевление, на восстание захмелевшего народа против невыносимой тирании. Хотя, увы, она-то и воплощала в себе свободу, то есть идеи революции. Очень смешно. Замахнулись-то, громко распевая на революционную тиранию, а привело это к реакционному гнёту немецких князей, и все это сделали во имя свободы. Молодой слушатель, конечно, увидит разницу и даже противоречие между внешней и внутренней свободой, а также ответит себе на щекотливый вопрос о том, какое же отсутствие свободы более всего, ха -ха, или менее всего, совместимо с честью нации. Дело в том, что по существу свобода понятие скорее романтическое, чем просветительное, ибо его сближает с романтизмом неразрешимое противоречие между жаждой человека к расширению вовне и страстным, суживающим, подчеркиванием своего «я». Индивидуалистическое стремление к свободе породило исторический и романтический культ национализма. А он полон воинственности, и гуманитарный либерализм называет его мрачным, хотя он тоже учит индивидуализму, но несколько иначе. Индивидуализм с его верой в бесконечную космическую ценность каждой отдельной личности – Явление романтически средневековое, из него вытекает учение о бессмертии души, геоцентризм и астрология. С другой стороны, об индивидуализме твердит и гуманизм, заигрывающий с либерализмом, он близок к анархии и, во всяком случае, жажде защитить драгоценный индивид, чтобы его не принесли в жертву всеобщему. Это тоже индивидуализм. Часто слово обозначает и одно, и многое другое. Однако нельзя не признать, что пафос освобождения создал в борьбе с лишенным благоговения разлагающим прогрессом самых блистательных врагов свободы, самых остроумных защитников прошлого. И Нафта назвал Арнта, проклинавшего индустриализацию и слабившего дворянство, назвал Гересса, написавшего книгу о христианской мистике. И разве мистика чужда свобода? Разве мистика не была против схоластики и догматизма? против священников. Нельзя не видеть освобождающей силы и в иерархизме, ибо именно он поставил пределы безграничной монархии. Мистика же позднего Средневековья сохранила свою освободительную сущность, которая была предвестницей реформации. Реформации, оказавшейся ха -ха, неразрешимым сплетением свободы и возврата к Средневековью. Деяние Лютера. Ну что ж, у него то преимущество, что он самой грубой очевидностью показал сомнительную сущность этого деяния. Деяние вообще. А знают ли слушатели Нафты, что такое деяние? Это, например, убийство государственного советника Коцебу студентом корпорантом Зандом. Что, говоря на языке криминалистов, вложило оружие в руки юноши Занда. Порыв к свободе, разумеется. Но если взглянуть повнимательнее, то окажется, что вовсе не этот порыв, а скорее моральный фанатизм и ненависть к антинародной фривольности. А с другой стороны, Коцебу состоял на русской службе, вернее, на службе Священного Союза, поэтому Зант действовал все же во имя свободы, что опять-таки является неправдоподобным, ввиду того, что в числе его ближайших друзей были иезуиты. Короче говоря... Чем бы ни было деяние, оно является плохим способом отстаивать свои взгляды, и очищению духовных проблем тоже мало способствует. «Осмелюсь спросить, скоро ли вы закончите ваши непристойные рассуждения?» Вопрос задал Сотембрини, и притом очень резко. Он сидел и слушал барабани пальцами по столу и покручивая ус. Наконец он не выдержал, и его терпение лопнуло. Он выпрямился даже больше, чем выпрямился, очень бледный, он сидя как бы приподнялся на носки, лишь слегка касаясь стула и, в такой позе, сверкая черными глазами, встретил врага, который повернулся к нему с лицемерным изумлением. — Как вы изволили выразиться? — спросил в ответ Нафта. — Я изволил, — сказал итальянец и судорожно глотнул. Я изволил так выразиться, потому что не позволю вам больше просвещать беззащитную молодежь вашими двусмысленностями. Милостивый государь, советую вам осторожнее выбирать ваши выражения. В таком совете, милостивый государь, я не нуждаюсь. Я привык выбирать свои слова, и они будут в точном соответствии с фактами, если я скажу, что ваш способ вносить смуту в душу и без того неустойчивой молодежи, «Совращать ее и обессиливать – это низость, и ее мало карать одними словами!» При слове «низость» с Сатембрини ударил ладонью по столу и окончательно встал, отодвинув стул, что послужило сигналом и для остальных, которые тоже вскочили. Сидевшие за другими столами смотрели на них, а насторожившись, собственно, сидевшие только за одним столом, так как швейцарцы уже уехали, лишь голландцы с растерянным видом прислушивались к разгоравшейся словесной перепалке. Итак, все наши друзья стояли, выпрямившись вокруг своего стола, с одной стороны Ганс Касторб и оба противника, с другой Фергей Визаль. Все пятеро были бледны, их глаза широко раскрыты, губы дрожали. Но разве не могли трое остальных попытаться успокоить спорщиков, разрядить шутки, напряженную атмосферу, примиряющим словом всю уладить? Однако они не сделали ее, этой попытки мешали внутренние причины. Они просто стояли у стола, содрогая, невольно сжимая кулаки. Даже А.К. фрг которому заведомо было чуждо все возвышенное, и который с самого начала не хотел ни вникать в этот спор, ни понять все его значение, даже ФРГ теперь убедился, что дело дошло до крайности. И хотя остальные тоже были вовлечены в эту схватку, они тоже ничего не смогут сделать, и надо предоставить события их течению. Его верхняя губа с добродушно торчавшими усами то вздергивалась, то опускалась. Наступила тишина, и все услышали, как Нафта заскрежетал зубами. Этот скрежет был для Ганса Кастро по такой же неожиданностью, как и вставшие дыбом волосы Видемана. Он воображал, что так только говорится, а в действительности не бывает. Но теперь Нафта в самом деле заскрежетал зубами среди тишины. Ужасно неприятный, зверский и непривычный звук, все же явившийся результатом какого-то невообразимого самообладания, ибо езуит не кричал, а проговорил в полголоса, не то задыхаясь, не то смеясь. Низость? Покарать? Добродетельные ослы начинают брыкаться? Или мы довели педагогическую полицию цивилизации до того, что она хватается за оружие? Вот это успех! А для начала достигнуть его было весьма нетрудно. Могу добавить это с презрением, ибо довольно легкого подразнивания и стоящая на страже добродетеля вышла из себя. Дальнейшее придет, и Кара тоже. Надеюсь, ваши штатские убеждения не помешают вам понять, что я вправе от вас потребовать, иначе мне пришлось бы подвергнуть эти убеждения такой проверке, которая... Сотембриня сделал резкое движение и Нафта продолжал. О, я вижу, что это не понадобится. Я стою вам поперек дороги, а вы мне. Хорошо, тогда доведем наше небольшое столкновение до конца, в соответствующем месте. А сейчас добавлю только одно. Ваш ханжеский страх за схоластическое понятие государства, созданного Якобинской революцией, заставляет вас видеть в моем желании пробудить в молодежи сомнения, выбросить на свалку все ваши категории и лишить идеи, их академической добродетели, какое-то педагогическое преступление. Страх этот больше, чем оправдан, ибо вашему гуманизму пришел конец. Можете быть в этом уверены, с ним покончено без возврата. В наши дни это только пережиток, псевдоклассическая безкутица духовная докука. Да она вызывает зевоту, и новая наша революция с ней намерена покончить. Вот что, милостивый государь. Если мы, как воспитатели, пробуждаем сомнения более глубокие, чем это когда-либо снилось вашему скромному просветительству, то мы знаем, что делаем. Только из радикального скепсиса, из морального хаоса рождается, безусловно, тот священный террор, который необходим нашему времени. Это я говорю себе в оправдание, а вам в назидание. Дальнейшее уже другой вопрос. Вы обо мне услышите. «Я к вашим услугам, милостивый государь!» — крикнул ему вслед за Тамрине, вскочил из-за стола, бросился к вешалке, снял свою шубу. Потом вольный каменщик тяжело опустился на стул и схватился обеими руками за сердце. «Разрушитель! Бешеная собака! Смерть ему!» — восклицал он, задыхаясь. Остальные все еще стояли возле стола. Усы Фергея продолжали вздрагивать. Вязаль скривил нижнюю челюсть. а Кастор, подражая деду, уперся подбородком воротничок, так как у него тряслась голова. Все думали о том, что, отправляясь на прогулку, никто и не помышлял о таком столкновении. И все, включая Сатамбрине, искренне обрадовались, сообразив, что они приехали в двух санях, а не в одних. Это прежде всего облегчало возвращение домой. «А что потом?» «Он вызвал вас на дуэль», — с тревогой сказал Ганс Кастерп. «Безусловно», — отозвался Сатамбрини и взглянул снизу вверх на стоявшего рядом с ним молодого человека, Оно тут же отвернулся и оперся головой на руку. «Вы принимаете вызов?» — осведомился Визаль. «И вы спрашиваете?» — ответил Сатембрини, тоже посмотрев на него. «Господа!» Продолжал он, вставая и уже вполне овладев собой. «Я очень сожалею, что наша прогулка этим кончилась, но в жизни надо быть всегда готовым к таким случаям. В теории я не одобряю дуэли, и прав закон, что он против нее, но на практике дело другое. Существует положение, когда... противоречие, которые, словом, я к услугам этого господина. Хорошо, что я в молодости немного занимался фехтованием». Несколько часов поупражняюсь, и моя кисть опять станет подвижной. О дальнейшем договоримся. Вероятно, этот господин уже приказал запрягать». По пути домой и даже дома у Мауганса Каструпа минутами начинала голова кружиться от чудовищности предстоящего, особенно когда выяснилось, что Нафта и слышать не хочет ни о каких шпагах, а настаивает на пистолетах и что он действительно имеет право выбирать оружие ибо, согласно Кодексу Чести, он оскорбленный. Минутами, как мы уже сказали, когда Гансу Кастерку удавалось до известной степени вырваться из всех этих сложностей и туманностей, и его мысль прояснялась, он говорил себе, что это же безумие, и он должен ему помешать. «Если бы еще было нанесено настоящее оскорбление!» воскликнул он в разговоре с Атамбриней, Фергей Визалем, которому на авто по пути домой уже поручил передать вызов, и тот взялся быть посредником между обеими сторонами. Если бы одному из вас было нанесено в обществе оскорбление как гражданину, если бы один заморал честное имя другого, если бы вопрос шел о женщине или о какой-нибудь конкретной житейской коллизии, когда примирение невозможно, пусть в таких случаях дуэль является единственным выходом, честь получает удовлетворение, все кончается более или менее благополучно». И заявляют, противники разошлись, помирившись. «Я даже готов допустить, что дуэль – хороший обычай, благотворный и приемлемый в известных сложных случаях. Но что Нафта совершил?» «Я не собираюсь защищать его. Я только спрашиваю, чем он оскорбил вас?» «Он сказал, что категории пора выбросить на свалку?» «Отнял, по его выражению, у понятий их академическое достоинство?» «Вас это оскорбило, допустим». «Допустим», — повторился Тамбрини и посмотрел на него. «Согласен, согласен. Пусть он этим оскорбил вас, но он же вас не опорочил. И тут есть разница, разрешите сказать вам. Ведь речь идет об абстрактных, о духовных проблемах. Можно своими взглядами на эти проблемы оскорбить человека, но не опорочить. Это аксиома. Со мной согласился бы любой суд чести. Могу вам в этом поклясться». «Потому и вашим ответом относительно низости и строгой кары вы его не порочите. Ведь вы и это сказали в духовном смысле. Все это остается в сфере духа и не имеет никакого отношения к области личного, где только и возможно опорочивание. А духовное никогда не может найти личный характер. Это поясняет и дополняет приведенную мной аксиому, а потому... «Вы ошибаетесь, мой друг», — возразился Тембрини, закрыв глаза. «Вы ошибаетесь, во-первых, в том, что духовное не может приобрести личный характер. Вам не следовало бы придерживаться таких взглядов», — продолжал он с тонкой стандартической усмешкой. А «Вы, прежде всего, ошибаетесь в вашей оценке духовной сферы вообще, которую, видимо, считаете слишком слабой и неспособной вызывать конфликты и страсти, и не менее жестокие, чем те, которые порождают реальной жизни, при которых нет иного выхода, как взяться за оружие». «Совсем наоборот». Ведь абстрактное, очищенное, идеальное и есть абсолютное, то есть строжайшее в нем, таятся гораздо более глубокие и действенные возможности для ненависти и непримиримой вражды, чем в жизни общественной. И как бы вы ни удивлялись, но оно даже прямее и беспощаднее, чем эта жизнь, ведет к такой ситуации, когда ставится вопрос «либо я, либо ты» к подлинной радикальной ситуации, к ситуации дуэли, физической борьбы. Дуэль, мой друг, не такой обычай, как все остальные. Дуэль — это последнее средство возврата к первобытному состоянию, лишь слегка смягченному некоторыми правилами рыцарства, оно смягченному очень поверхностно. Основным остается в ней момент первобытного физическая борьба, и каждый мужчина, как бы он ни был далек от природного начала, если дело дойдет до этого, должен оказаться на высоте, а он может в любой день попасть в такое положение. Тот, кто не способен отстаивать свой идеал силой своей личности, своей рукой, своей кровью, тот недостоен его. Главное в том, чтобы при всей одухотворенности оставаться смелым и мужественным». Итак, Ганс Кастер получил выговор. Что он мог возразить? Он молчал, задумчивый, подавленный. В сказанном Сатамбрине была издержанность и логика. И все же эти слова в его устах звучали чуждо и неестественно. Эти мысли не были его мыслями, и идея дуэли не ему пришла в голову. Он заимствовал ее у террориста на авты, у этого фанатичного недомерка. Это были результаты того, вызванного внутренними импульсами всеобщего плена, в который попал светлый разум Сатембрини, став их прислужником и орудием. Как? Неужели духовное начало только потому, что оно строго должно неотвратимо приводить к звериности? к тому, чтобы решать спор путем физической борьбы? Ганс Кастор противился такой точки зрения, или делал попытки противиться ей, но с испугом обнаружил, что и он не в силах это сделать. Они тоже в нем жили, эти внутренние импульсы, и обладали большой силой, и он тоже не мог от них освободиться. Угрозой и безысходностью повеяло на него, когда он вспомнил, как Ведемана и Зоненштейн Катались по полу в бессмысленной звериной схватке, и он с ужасом понял, что в конце концов остается только физическое начало, когти, зубы. Да-да, видимо, нужно драться на дуэли. Так можно, благодаря рыцарским правилам борьбы, сберечь хоть некоторую смягченность первобытных инстинктов. И Ганс касторб предложил Сатамбрине быть его секундантом. Но тот отклонил его предложение. «Нет, это не годится, это неудобно». Ответили ему сначала Сатамбрини со своей страдальческой тонкой усмешкой, затем, после короткого раздумия, Ферге и Визаль. Они тоже без особых доказательств утверждали, что неудобно Гансу Катарпу быть в этой дуэли секундантом. Но в качестве лица нейтрального присутствие такого лица на дуэли тоже предусматривалось рыцарскими правилами, смягчающими звериное начало. Он может находиться на поле боя. Даже Нафта через своего представителя в этом деле чести выразил такое пожелание, и Ганс кастор удовольствовался этим. Кем бы он ни был, лицом нейтральным или свидетелем, он получил возможность влиять на условия, которые будут установлены для поединка. А это было совершенно необходимо. Ибо требования Нафты показывали, что он потерял всякую власть над собой. Он настаивал на дистанции в пять шагов и на трех выстрелах, если понадобится. Эти сумасшедшие требования он передал в тот же вечер после ссоры через Визаля, который стал только представителем и защитником его интересов, и отчасти по его поручению, а отчасти, конечно, и по собственной инициативе, упорно настаивал именно на этих условиях. Сатамбрини, конечно, не стал возражать, но ФРГ в качестве его секунданта и Ганс как лицо нейтральное, были возмущены, и молодой человек даже нагрубил убогому Визалю. Неужели ему не стыдно, спросил Ганскастер, выдвигать такие дикие условия, когда дело идет о совершенно абстрактной дуэли, ведь в ее основе не лежит никакого реального оскорбления. Мало им этих отвратительных пистолетов, теперь нужны еще такие смертоубийственные детали. Тут уж ни о каком рыцарстве не может быть и речи, и не проще ли сразу стреляться через носовой платок. Ведь не в него вязали будут стрелять с пяти шагов, поэтому он с такой легкостью поддерживает эту кровожадность и так далее. вязаль только плеча им, пожал, безмолвно давая понять, что ситуация все же создалась весьма критическая, и этим как бы до некоторой степени обезорушил противную сторону, видимо, склонную забыть об этом. Все же ему удалось на следующий день путем упорных переговоров свести троекратные выстрелы к одному, а также установить дистанцию между дуэлянтами не в пять шагов, а в пятнадцать. Но и это было достигнуто лишь ценой обещания, что никакие попытки к примирению предприниматься не будут. Впрочем, пистолетов ни у кого не оказалось. Их достали у господина Альбина. Кроме блестящего маленького револьвера, которым он любил пугать дам, у него нашлась еще пара одинаковых, покоившихся рядом на бархате футляра, офицерских пистолетов бельгийской марки. Это были автоматические браунинги с деревянными рукоятками, где находились обоймы, голубовато-стальные механизмы с блестящими стволами и точно пригнанными прицелами. Ганс Кастерп уже видел как-то пистолеты у этого хостуна и, вопреки своим убеждениям, лишь желая выказать беспристрастие, предложил их взять у него. Господин Альбин даже научил его заряжать и сделал в саду несколько пробных выстрелов из обоих. На все это понадобилось известное время, и до встречи дуэлянтов прошло два дня и три ночи. Ганс Кастер решил, что для дуэли больше всего подойдет одно из его любимых мест – живописная лужайка, вся покрытая летом синевой цветущего водосбора, где он уединялся для своих переживаний правителя. Лишь накануне вечером, уже довольно поздно, Ганс Кастур, который очень волновался, наконец сообразил, что ведь на место поединка нужно взять с собой и врача. Он тут же обсудил это с ФРГ, но решить вопрос относительно врача оказалось очень трудно. Правда, Родамант был в свое время корпорантом, но невозможно просить главного врача лечебного заведения присутствовать при столь незаконном деле. Тем более, что в нем участвовали его же пациенты. Да и вообще, едва ли можно надеяться, что здесь найдется врач, который согласился бы содействовать дуэли на пистолетах двух тяжелобольных. Что касается Краковского, то у них не было даже уверенности, что этот спиритуалист умеет перевязывать раны. Визаль, которого они также привлекли, сообщил, что Нафта уже высказался на этот счет, он не желает врача. Он идет туда не для того, чтобы его мазали мазями и бинтовали, он идет сражаться, к тому же весьма серьезно. Что будет потом, ему все равно. Как-нибудь обойдутся без врача». Этот ответ прозвучал зловеще, но Ганс Кастрор постарался истолковать его иначе. Вероятно, Нафта втайне считает, что врач и не понадобится. Разве Иса Тамбрини не передал через посланного к нему ФРГ, чтобы они не хлопотали? Его этот вопрос не интересует? И не так уж неразумно надеяться на то, что противники в душе решили не доводить дело до кровопролития. Вот они уже поспали две ночи после той словесной стычки, поспят еще и третью, а сон, как известно, освежает и проясняет мысли. С бегом часов определенное состояние духа не может не меняться. Завтра, рано утром, ни один из противников, когда они возьмут в руки оружие, уже не будет таким, каким был в день ссоры. Они будут действовать самое большее машинально, желая соблюсти свою честь, а не так, как они поступили бы сейчас, следуя своей свободной воле, и как они поступали в тот вечер, подчиняя своим порывам и убеждениям. А ведь от такого отрицания своего сегодняшнего «я» в угоду тому, чем они были два дня назад, их можно будет и уберечь,